Автобус остановился И Сашка вылез из салона Отглядываясь по сторонам Типичный провинциальный автовокзал Высокое двухэтажное здание С громадными окнами Рассчитанное на толпу народа Который никогда не бывает Такой вот глуши. Он похмельнулся До чего же убого и однообразно планировалось прежним правительством, вернее, соответствующими его инстанциями, дизайн и архитектура таких вот типично помпезных громадин на протяжении прежних сорока лет, когда страна строилась для людей, но не учитывая их мнения и желания. Неудавшийся правительственный переворот в первом году, когда купленные за западные деньги демократы успешно разваливали союз, закончился полной неожиданностью, очень для многих, и у нас, и за границей. Из тени закулисных игр вышла фракция реформаторов, которая не только сама верила в идею коммунизма, но и действовала сообразно ей. Она жестко и умело подавила раздуваемые сепаратистами беспорядки, сместила арестовал старое, тацкистское, насквозь закостеневшее коррумпированное правительство, планомерно ведшее страну к распаду. Это было ударом для зарубежных спецслужб, которые истратили миллиарды и годы тщательно проработанных аналитиками акций, нацеленных на развал СССР изнутри своим же правительством. и потерпели сокрушительное поражение, не сумев разглядеть в организирующей стране столь мощные силы. Имея своих людей во всех министерствах и ведомствах, фракция взяла под контроль армию и органы правопорядка и неожиданно нанесла удар по касте партноменклатурных чиновников, жаровавших за счет государства. Созданная институция экономического контроля, позже прозванная в народе экологами, быстро и профессионально начала зачистку в их рядах, выводя из тени миллиарды, осевшие как на зарубежных, так и на местных счетах многочисленных родственников. К огромной радости народа, ожидавшего новой волны репрессий, выявленные экологами изменники родины не выдворялись из страны, а с конфискацией всего имеющегося имущества, лишая санов, связей и привилегий, направлялись рубить лес, гостеприимный северный край и завершать когда-то заброшенный проект трансполярной сталинской магистрали. Влитые в обескровленную экономику страны миллиарды и полная перестройка структуры управления не были легкими, но в конце концов принесли плоды, наполнив внутренний рынок, убрав очереди и ликвидировав штучно устроенный дефицит. Новейшие технологические решения, ранее ложившиеся бюрократической системой под сукно, как ненужные и вредительские, получили зеленый свет и широчайшую поддержку государства, за несколько лет выведя продукции, произведенные в СССР на первые места, уже массово потеснив на рынке электроники, как Японию, так и США. Сашка все еще разглядывал здание автовокзала и достал телефон, что, отвлек от раздумий на тему экономической истории, вздохнул. Но, посмотрев на номер, поднял трубку. «Понырел, ты совсем офонарил играть Джимса Бонда. Знаешь, чего мне стоило отмазать тебя от родителей, сказав, что ты уехал по поручению нашего экономического факультета на некий съезд, проводимый в Киеве?» «Шурка, не кипятись. Маячок видишь?» Сашка оторвал телефон от уха и включил объемную карту, на которой тускло горела зеленая точка. Ну «Да, вижу. Запоминай координаты. Все, буду ждать тебя тут. По этому номеру можешь не звонить, чем я сейчас выпрошу. Сергей, я не знаю, что ты себе думаешь и в какую фигню ты влип? Услышав трубки звук от боя, он тихо рукнулся, раздраженным взглядом, скользя по пейзажу. Увидев искомо, он поднял земли рюкзак и направился в сторону проката. Зайдя в здание, он постучал у кошка-дежуну. Извините, а машину взять можно? Девушка кинула на него сочувственный взгляд. «Я бы рада помочь, но увы, сейчас в ничего нет. В городе всесоюзный консомольский слет молодежи. Ближайшая машина освободится только вечеру. Девушка, на ну, мне очень надо. Всем надо. Хотя погодите, видите стоянку. Там стоят таксисты, подойдите к ним, возможно, они помогут». Сашка благодарно кивнула и направился в указанном направлении. На стоянке стояло всего несколько машин и два пожилых извозчика о чем-то разговаривали, сыпя переливами украинской речи. Добрый день! И тубе того ж, хлопчик. Чтось хотел запататы? Что? А, да, мне нужна машина. Вернее, нужно попасть в вот это место. Срочно, за деньгами не станет. Он протянул криптограмму дородному широкоплечьему таксисту с остатной казацкой внешностью. Тот взял миниатюрный телефон и он утонул его широкой ладони. С минуту он изучал карту, а потом вернул Сашке. Далековато, пару А что, дуже потрібно? Очень. Деньги не вопрос. «Сколько нужно?» Та, да, сколько учебных покажешь, столько и буду. Только счеты -то там не бачи в голове. Далебень, там поруч». «Извините, но я не очень вселен на украинском, только в общем объеме славянских республик». Таксист тяжело вздохнул и кинул взгляд на напарника, что курил, заинтересованно изучая Сашку. «Периметр там совсем рядом, понимаешь?» «А, ну да, понимаю», – спешно закивал Сашка, видя, что таксист колеблется. Вы не подумайте, ничего дурного у меня и в мыслях нет А что, Петра, может и справедливо ее отвезти На горлы и бандита, он не схожий, а? Да мне его проще в отделении, взгляд, для выяснения обстоятельств Участок вот он, прямо в здании вокзала Да ты постывай, а может девка у него там, а? Куряющий глумливо подмигнул Сашке А что, девушка, ну, что-то вроде того Согласен, закивал Сашка Ладно, садись, парень Вздохнул широкоплечий Петр, открывая дверь, а там разберемся. Сашка быстро юркнул в салон, опасаясь, как бы таксист не передумал. Петр вырулил со стоянки на гладкую, как скатерть, дорогу, то и дело хмурясь и бросая на него подозрительный взгляд. Сашка облегченно вздохнул и отвернулся, глядя в окно и погрузившись в раздраженные мысли о Сергее, что вот так вот скоропалительно подставил его под удар. Засмотревшись на проносившийся мимо пейзаж, пробуждающийся от зимней спячки природы, он очнулся только тогда, когда водитель избавил скорость и притормозил обочины. Он с минуты смотрел на пешившего Сашку, сверлящим взглядом приоткрыв окно и впуская в салон, напоенный запахом первой зелени ветер. В общем, рассказывай, парень, или выходи, мне на сердце легче будет, а у тебя, пока пешочком обратно вернешься, от ветра в голове глядишь и прояснится. Да нет у меня ничего такого, о чем он там себе думаете? Друг у меня с родителями рассорился и из дома ушел. Вроде не маленький, чтобы из дома сбегать, возраст уже не тот. Но пропадать он начал подолгу. У меня у самого сессии петлей на шее висит, а мне его ищи. Сашка погасился за окно, прикидывая, сколько придется идти пешком. Позвонит, мол, все нормально со мной. И опять пропадет. А мне что делать? Милицию обращаться, отрывать их от серьезной работы, типа человек без вести пропал. Так он сам звонит, причем каждый раз с другого номера и просит придумать какую-нибудь историю для родителей, чтобы те не волновались. Не, самому это вот где сидит. С института в два счета вылечу, если сессию не сдам. Это ты глупость спорол, что в милицию не обратился. Пусть бы они и разбирались, у них работа такая. «Чай, не девяностые, чтобы человек ни с того ни с сего пропадал, и и дела не было». «Да я хотел уже пойти, а тут опять звонок. Шурка, срочно мотай сюда, помощь твоя нужна». «Кто его знает что там? Пока милиция со всеми этими разберется, может уже и поздно будет». Сгребся имеющуюся наличность, взял билет на самолет, пока не выперли из института есть студенческие скидка. Потом сел в автобус, в принципе все». Петр несколько минут нервно торбанил пальцами по баранке, что-то прикидывая, а потом завел двигатель. «Ладно, Сашка, так, кажется, тебя зовут. Поехали, посмотрим, во что влив твой приятель. Там полно патрулей, так что смотри без глупостей, а то два счета скручу и сдам первому же попавшемуся наряду». Он погрозил ему здоровенным отливающим сталью кулачищем. «Что смотришь? А, это? Ну да, подарочек от зоны». Я и сполна заплатил за такую вот лошадку. Он похлопал ладони по рулю. Едет, летит, не зря же их Пегасом называет. На кого, говоришь, хочешься? На экономическом. И то дело, толковые экономисты везде нужны. Это при старой власти. Они сидели спокойно в кабинетах с пыльными вазонами, да штаны протирали. А сейчас у вашего брата дело не проворот. Даже вспомнить страшно, что творилось. Куда катились, слава богу, миновали. Над самой пропастью ведь болтались И не знать, что хуже То ли развал с постепенным вымиранием То ли война Неизвестность она страшнее всего Когда не знаешь, что ждать от завтрашнего дня Да и будет ли это завтра Это сейчас Ша перед нами танцует суциком на задних лапках А тогда в Крым как ворвались похлеще всякого фашиста Только-только успела наверху власть Измениться, эти тут как тут Защитники демократии, мать их, перемать Поборник и свобод «Только кто их тут ждал? Не те ли халуи, что планомерно разрушали да разбазаривали страну, раздирая на мелкие клочки экономики всей вражды и разделения между народами?» «А? А вы участвовали в Севастопольском инциденте?» «Нет, не успел», — мотнул Петр головой и потряс в воздухе кулачищем. «А так бы хотелось треснуть, да так, чтобы больше не повадно было. На перекопе все оцепили, так что не попаюсь». Мы среди голой Оля на земле спали, того в каждую минуту встать по штыки. Знали, дай только залезть этой сволочи, так разделят, разрут нас вначале по языковому и национальному признаку. Я, Сашка, еще и националистов на Крещатике помню, но прояснилось такие у них в голове, неплохие же люди, вместе на Перекопе ночевали и пришли к выводу, Родина. Это весь наш СССР, новая веха развития цивилизации, действительно новая, после ареста предательского правительства и восстановления первоначальной идеи, а не только обособлена самустина Украина, Россия или Белоруссия, которая по одиночке легче проглотить, натравил брат на брата. Потому обязательно сейчас к изучению общеславянских союзных языки, что русский, что украинский, что белорусский, без разделения на старших и меньших братьев. С азиатскими республиками тоже похоже. Вновь сплачивали, дали ощутить себя единым народом, а не оставить отдельными княжествами бывшие партверхушки. Но потом эта сволочь бабахнула по Севастополю и все пустыми там. Вот вокруг этого сплотились мы куда сильнее, возле общей беды, когда одна на всех. На перекоп со всего СССР прилетали, приезжали. А разве там не закрытая зона? Закрытая? Да, только земля слухами полнится. Военные там до сих пор периметр держат, не хуже, чем на Чернобыльском. А мышь не проскочит. Только что там сторожить? Пески? Видимо, до сих пор изучают, чем эти изверги ударили. Слава богу, нового правительства хватило ума и сил сдержать войну, не ответив удар на удар. Американцы к себе во убрали убрались, ракетами ощадилились на весь мир, крича «Это не мы». «Ну а кто, если не вы?» «А десант, что их там делал?» «Цветочки, что ли?» «Собирал на полянке?» «Или на учениях сбился?» «Средиземное море с черным перепутал». «А зона?» Сашка с интересом разглядывал непривычный городскому жителю сельский пейзаж. «Это тоже все что? «Не думаю». Пожал плечами таксист. Рвались бы они сейчас туда так, если бы у себя такое смогли организовать. Зона как колодец, черпай-черпай. Одного только Иринева песка эшелонов не меньше тысячи вывезли. На чем бы сейчас эти кони бегали? И хоть этой батарейки хватает на пять лет, а страна ведь большая. Хотя запасец еще и есть. А, -а, -а откуда вы знаете о зоне и прочем, Петр... -э -э -э? Можно просто Петр, без отчества. А Ирине, так вот этими самыми руками его и подчищали тогда. Нагнали нас тогда и не сосчитать. Народу, тьма муча. Все в защите, от жары не продохнуть, не провернуться. Даже ветку железнодорожную в зону прорубили в два счета под землей, когда Ирине тот самый нашли. Сначала боялись, что он радиоактивный, и головы сложим, как ликвидаторы на четвертом реакторе, царственном небесном. Но потом оказалось, что сама зона куда опаснее. И так просто она свои подарки не отдает. Ночами вой стоит, прожектора глаза выедают, свыше пулеметы лупят, танки время от времени бухают. А мы, знай, Ирине этот самый грузим квадратно-гнездовым методом в четыре смены. Вот после него руки стали, словно серебрянкой покрыты. Думал, приду с зоны и отвалится. Мясо начинать с костей, словно от радиации клепать. Но бог миловал, безопасен для человека, хоть ешь ты его. Правда, потом так запломбирует все, что никакой клизмы не промоешь. Петр захохотал, показывая крепкие здоровые зубы. Тысяча шаладов? А не слишком ли много? Ну да, нынешняя зона в пару раз больше зоны отчуждения, но... Думаешь, я вру, фыркнул Петр, вытирая выступившие от смеха слезы. Никто не знает от чего, но пока мы в одном месте его под самые донышко срезали и грузили, в другом он как на дрожжах вырастал этот песок. Ученые мало кипятком не писали от восторга, говорят, мировое решение экологической проблемы, и черпать его не вычерпать. Да что-то случилось, Сашка, хрен его знает, что именно. Просыпаясь, кругом сирены ревут, военные во что-то палят, что есть мочь, рот, как полумные. «Бегите, пока нас тут всех не накрыло!» Народ, как шпроты в товарняки, напихается. Крик, квалк, кого-то с ног сбили, чуть не растоптали. Ужас. Думал, до утра уже и не доживем. Ползем на составе из-под земли. Сзади что-то рвется. Крохот стоит. Словно небо на землю рушится. Балки трещат. Опоры словно спички ломаются. Половина из товарняка седыми вылезла. Думал, остальное половину сейчас по кутузках распихает, как это было заведено у троцкиста. Но нет, даже расписок не брали. Позже, как и всем добытчикам Ирине, медаль вручили. Стальные руки, остряки. И что, никаких последствий? Сашка взглянул на отливающие сталью руки Зоновского стахановца. Сам поначалу все ждал да прислушался. Вот думаю, как прихватит, как скрутит узел бантиком. Но нет. Миновала, отпустила нас Зона. Чем носталгик они кололи, не поили? Рентгенами светили и еще какими-то аппаратами, что языком не выговорить. Но потом по домам распустили. А через полгода... Правительство подарило этого скакуна Только-только Нового запорожского конвейера С тех пор служит верой и правдой Только масло меняй где Ну и так, по мелочи Все куда легче без бензинового двигателя Странно, а я не слышал Что добыча ириньего песка прекращена А кто скажет И спокойно веков так было Только где что-то рванет, так в воду Пока ей запас, будут молчать Видно, еще надеется вернуться в зону Оттого сталкером везде почет, а периметр все выше, чтобы не заползла туда какая гадина, или оттуда, с чем не выползла. После закрытия иреневых карьеров лет пять, почитай, прошло, но и сейчас, как услышал о зоне, о периметре, так все внутри переворачивается и от жути замирает. Ощущение, что кто-то сзади стоит и сверлит затылок тяжелым могильным взглядом. Знаешь, зачем я все это рассказываю, языком треплю? Зачем? Не лез бы ты туда, Сашка. У тебя же вон на лице написано. Может, ты сам еще этого не понимаешь и даже не осознает. но Она тянется, сжимает сердце холодными костлявыми клещами, востилая кривую дороженьку. Да не лезай в эту зону, нафиг надо. Но тот лишь покивал головой, кинул взгляд на панель навигатора. Спустя некоторое время он снова повеселел и начал рассказывать всякие небылицы, Но в глазах то и дело проскакивали огоньки и тревоги. Сашка вытянул криптограмму, сверяясь с картой, а Петр снизил скорость Пегаса, трясясь по грунтовке и хмуро озираясь по сторонам подлеска. Вызвал бы ты патруль. И тут, Сашка, дикие. После обвала подземной вилки начали народ отсюда потихоньку переселять за государственный счет, не поднимая лишнего шума. И люди сами были рады убраться подальше от периметра. Посмотрим, что и как, а потом решили месть. Смотри, Сашка, потом может быть поздно. Я боюсь, что это твой Сергей попал в очень плохую компанию, иначе зачем ему забираться в такой глушь? Сашка хотел было ответить, но заметил мелькнувшее среди лесной зелени пятно. Стойте, притормозите. А водитель ударил по тормозам, и Сашка ткнулся лицом вперед. Ты чего кричишь? Получилось чего? Наставился на нее Петр, ощупывая глазами лесную синь. Видите, красное пятно вон там, справа. Да, точно что-то есть. Постой, да ты же Орион. Да да, Орион, Сергей как раз такой. Ему на день рождения подарили. Дорогая модель, новая. Вот что, за шок. Отстегнул ремень безопасности и доставая из-под кресла весистый монтировку, прошептал таксист. «Осторожно выходя из машины, только дверью не хлопай и смотри, куда ставишь ноги, чтобы шума не наделать». Сашка, понимающий, кивнул, осторожно приоткрыл дверцу и игрём выпался из салона, глядя, чтобы не наступить на ветку, и, пригибаясь, направился к кустам. Через минуту к нему подполз, Пётр и зашептал, не сводя глаз со спортивного седана. «Что там?» «Ничего не видно, стёкла тонированы. Погоди, опускается». И верно, боковая стекла опустилась, оттуда вылетел курок и раздался недовольный голос. «Ну и где твой корешак, Мы уже запарились ждать, а время от врубаешь». «Да приедет он, я ему ответный маяк скинул, он в вокзале уже был». Послышался голос Понарева. Тут Петр аккуратно тронул сверху за плечом. «Эх, студент, говорил же тебе, патруль надо было вызывать». «Сделаем так. Иди сейчас к Сереге, делай вид, что ты только приехал. У меня на машине все равно в щекнил. щекнет. А бриты полезут проверять. Ну, тут я их и встречу». Сашка вернулся к машине, завел двигатель и дав газу, проехал несколько метров, притормозил у самых кустов. Потом заглушил... Громко хлопнул дверью и заорал на весь лиц. «Понарев, ты где? Я уже задолбался играть во все эти шпионские страсти. Выходи, иначе получишь по шее!» Петр согласно кивнул и скрылся в кустах. Дверь Ориона распахнулась, и оттуда послышался голос Сергея. «Ты чего орешь, как резанный? Тише ты, тут я!» Сашка проломился сквозь кусты и, увидев выползающего из салона коротко стриженного молотчика в кожанке, изобразил удивление. «А это еще кто?» «То надо, сюда иди». «А мне и тут хорошо». Сашка остановился с независимым видом, поигрывая ключами. «Серега, что за цирк? Притащил какую то дро. И это еще кто?» «А он наглый, твой корешок». Сплюнул сквозь зубы бритую. «Давай, перетирай быстрее с ним и свалим. Долго стоять нельзя, тут же мусор не полно. Жора, выпусти его». Из машины вывалился взлохмаченный, понырял. а следом, прогибаясь с двери, где да подобный жора. «Все нормально, сейчас я объясню. Это проводники. Они согласились меня провести, но риск слишком велик». «Куда провести?» В голове Сашки словно включилась тревожная лампочка, и в голове всплыли слова таксиста Петра. «Сану, Шушка!» нервно облизнулся Сергей. «Я отправляюсь за Олег, но нужен второй». Меньше двух человек они не водят. А мы ведь с самого детства вместе. Кроме тебя ведь никто не согласится, не пойдет. Ты чего, Серега? Совсем с ума сошел? Передач не смотришь? Не знаю, что такое зона. От нас же мокрого места не останется уже через два шага. Садись быстрее в машину и поехали отсюда. Я осматриваю ты у нас больно шустра, Не так быстро, пацанчик. Покинул его холодным взглядом Бритый. Кто, куда и когда едет, мешаю я. «Это моя машина, а частная собственность она охраняется законом». Сашка взглянул на тщательно отводящего глаза Панарева. «Ты что, отдал им машину?» «Не только машину, Шурка». Отрешенно кинул панырев, «Ну и, и все сбережения со счетов тоже. Моя попаду в зону». «Ты!» Брилл указал на Сашку. «Садись в машину, и там решим, что с вами делать». Жара, возьми его тачку». А Жора кивнул и толкнул Панарева в направлении Ориона, а сам, ворча под нос, пошел к кустам. Серегу садили на переднее сиденье, а за рулем неожиданно оказался еще один тип, худой, жалистый, который недовольно кривился, уставившись раздраженным взглядом. Бритый сел на заднее сиденье возле Сашки. «Слушай сюда, Шоня!» Это теперь твоя погоняло, так что запоминай накрепко. Мой корешок за тебя поручился. Сказал, человек ты надежный и проверенный. Поэтому мы согласились, чтобы он купил тебе билет в зону. Мы отправляемся туда прямо сейчас. Или все, или без вас. Если без вас, то машины и деньги остаются как компенсация за хлопоты. Тут в окно тихо постучали. «Что за?» брит и прервался на полуслове, разглядывая стучащим. «Ты еще кто такой?» «Лесник я», — сказал Петр поигрывая «Попрошу выйти. Это заповедная зона, и по ногу в чужую машину влезать тут не рекомендуется, чревато последствиями». «Слушай, лесник, а не пошел бы ты...» Но Петр с греб ручейщий, выдернул из салона и бритый, покатившись по земле зашипел. «Но вся лесник, ты труп. Жора, где ты шляешься?» «Не надрывайся, отдыхает Жора, и ты не дергайся». А то отрехтую вот этим прибором мало не покажется. Сашка полез из машины, но в последний момент успел заметить, как в руках у тощего что-то блеснуло, и кинувшись к нему, рванул стол в сторону. Петр схватился за грудь, и тут на Сашка брушился тупой удар, выбивая сознание. Он проснулся от чувствительного удара в живот. Вставай, разлегся этот бля. проспел Жора, сверля Шуня насмешливыми глазками. Спящий принц натуре. Шоня поднялся, привыкая к полумраку, и спустя какое-то время смог различить силуэту сидящего напротив Бритова и понуро опустившего голову Панырева. Бритый, не отводя взгляда, смотрел на Шуню, а потом протянул руку и чиркнул зажигалкой, разводя яркий бездымный костерок. — И что это было, Шоня? Ты чего за ствол полез хвататься? Придорок, что ли? Шуня, не отводя взгляда, от холодных глаз Бритого изобразил удивление. «А чё он его на меня направлял? Нечего было тыкать стволом, бред и фыргнул». «Больно надо. Ты от удара по кумполу едва копыта не откинул. Поле на тебя тратить. Он лесника метил. Понял, урак. Кстати, что за кекс? И как он оказался на полянке? Типа, грибы собирал?» «А чё ты у меня спрашиваешь? Я откуда знаю? Он монтировку мою потырил, а мне машину возвращать в прокат». «Не шурши, Уня то вернёт. Нам незачем привлекать лишнее внимание брошенными машинами и трупами». «Трупами? Вы убили лесника?» «Не убили, а замочили. Ворожайся, как все пацаны, иначе за каждое горбатое слово будешь получать по хлебалу. «Осек, мы вы его припугнуть хотели, чтобы топал, пока цел и не сывался ни в свое дело. Может, позже он бы и стукнул ментам, а ты в лес и некрасиво получилось». Теперь мокруха на тебе усит, Шуня. Ты за ствол дернул? Ну да, я. Откуда мне было знать, что Тощий в метил? Он на меня словно ставил. Это ты мусора будешь петь, когда они на тебе жмура повесят. На стволе твои пальчики остались. Вот Тощий он глубокий обжег обоих кистей. Не слушал старших и в жижу ткнул. Так что с него отпечаток не снять. А вот себя запросто. По Шуне прошел ледяную озноб. «Ты хочешь сказать, что убийство лесника на меня повесит? А откуда они узнают, что это я?» Бритый покачал головой. «Ты думаешь, менты такие же придурки, как и ты?» Услышав выстрел, они слетели туда со всей округи. Патрулей там сейчас немерено. «Скажи спасибо!» Серый говорил тебя забрать. Да и тощий слова замулил, выбросив паленый стул. «Выбросил? Он меня специально подставил?» «Дурак ты, Шоня!» Учить тебя жизнь учить. Весь район оцеплен патрулями, как он со стволом проскользнет. Потому и выбросил прямо там, у трупа. Чтобы менты не напрягались особо, быстрее закрыли глухаря. А да ты не ссы. Точнее на стволе пальчик и стер, Но кто его знает. Говорят, есть у них какая-то новая фигня, которая их останавливает. И что теперь? Мы за базар отвечаем. Вот зона. Этот тоннель ведет к карьерам, где копали Ирине. Говор мы выполнили и даже больше. Спасли твою задницу, тюряги. Хотя надо было оставить, чтобы отвечал за дело. Если хотите... Амретый указал на поднимающуюся вверх выщеробленную тропу среди покрученных рельс, что пропадала в тьме. Можете идти, держать не станем. Если дойдете, то лучше сразу ложитесь мордами в землю и руки за голову. Может, и уцелете». Он с минуту смотрел в костер и вопросительно поднял бровь. Вы все еще здесь, серы? Вот она зона. Выходи согласно приобретенным билетам. Ни тебя, ни твоего придурковатого корешка дальше тащить никто не будет. Он худой надермистый. Жара запарился на горбу переть. Катите колеса свободно на все стороны. Или возвращайтесь к особистам, или топайте в зону. Если в зона. Это уже другая тема. Прежний договор исчерпан и уплачен по чесноку, без базара. Но дальше вам придется отрабатывать патроны, жрачку и крышу. Если вы еще не догнали, пацанчики, это совершенно иной мир. Здесь все по-другому. Забудьте, чему вы там привыкли снаружи. Тут все жестко и сурово. Или ты стреляешь, или в тебя. Никто не станет с вами ненчиться, если получите пулю в взад. «Сами будете выковыривать!» Бритый встал, затоптал костер, не оглядываясь, зашагал вниз по спуску. Жора окинул их презрительным взглядом, фыркнул и направился вслед за вербовщиком. «Что ни говори, а лав оказался удачным. Тачка, бабла солидно и два куска мяса, затащенных в зону. Куда им деваться? Пойдут как миленькие. И не таких обламывали».